Глава 13. Примеры здоровых рецептов и рационов питания. Завтрак для взрослого человека. Теперь давайте поговорим более подробно про основные приемы пищи. Следует помнить, что у ребенка и взрослого человека завтрак, обед и ужин различаются. Помните, что после того, как вы проснулись, ваш день должен начинаться с основного утреннего ритуала. Стакан теплой воды за полчаса до завтрака. Это важно для нашего организма. Это вообще первое, что мы принимаем в нашу пищу, чтобы запустить все процессы после длительного пребывания во сне. Завтрак может быть разнообразным, но при этом простым. Исключаем жареное и быстрые продукты, такие как хлопья или гранола с множеством ингредиентов. А еще многие из нас выросли в традициях утренних оладушек и блинчиков от бабушки или мамы, которые таким образом проявляли любовь к близким. Однако сейчас мы знаем, что такие продукты тяжелы для организма. Если вам хочется сырника, рекомендуется запечь его в духовке, что сделает его диетическим угощением. Основное правило хорошего питательного завтрака, который даст много энергии, он должен содержать не более 3-4 ингредиентов. Например, гречка с авокадо – замечательный выбор. Овсянка также подходит – но важно выбирать ту, которая варится примерно за 20 минут. Именно в ней сохраняются полезные элементы. Избегаем готовых каш, которые нужно только залить кипятком, ведь это, по сути, уже переработанная каша, полезных питательных веществ в ней уже нет. Если вы хотите с утра съесть, допустим, бутерброд, пожалуйста, но он должен быть из хлеба без дрожжей и из цельнозерновой муки. Если вы хотите съесть, допустим, яйцо, пожалуйста. Но только его не нужно жарить. Сварите его, разрежьте на маленькие ломтики и положите на свой бутерброд. Золотое правило идеального завтрака – это простота и забота о содержании питательных веществ. Все это важно, особенно когда мы стремимся поддерживать здоровый образ жизни. Хочу обратить внимание на важность выбора правильных продуктов. Если вам хочется мяса, Предлагаю рассмотреть диетические варианты, такие как индейка. Вы можете отварить ее, приготовить на пару или запечь вечером, а утром разрезать тонкими ломтями и положить на кусочек цельнозернового хлеба. Добавьте свежий помидор, лист салата, и вот у вас прекрасный бутерброд. Обратите внимание на мясные продукты. Избегайте колбасы с множеством ингредиентов. Часто их бывает от 15 до 50. Представьте, сколько энергии ваш организм должен потратить, чтобы переработать такое количество ранним утром. Поэтому, если есть желание поесть мясо, выбирайте диетические варианты. Что касается напитков, соки и смузи идеальны для начала завтрака. Сначала стакан теплой воды, а затем через полчаса свежевыжатый сок, разбавленный на 50% водой, или смузи из льна, фиников, яблока или груши. Это идеальный старт для вашего организма. Я понимаю, что не все могут завтракать только соком или смузи, и кому-то это покажется недостаточным. То если есть время и желание, вы можете после этого поесть что-то еще. Завтрак номер один для взрослого человека. Первое. Сок апельсиновый, разбавленный на 50% с водой. Второе. На выбор один смузи. Смузи из груши. Лён – 2 столовые ложки, 5 фиников, груша, вода. Смузи из банана. Лён – 2 столовые ложки, банан, изюм, вода. Смузи из яблока. Яблоко, шпинат, банан, вода. Мой первый завтрак состоит именно из воды и смузи. По большому счету все. Если у меня предстоит съемка или рабочий день – Я беру с собой контейнер, в котором гречка и авокадо. Через час-полтора с удовольствием это съедаю. Это пошаговое употребление пищи имеет свои плюсы. Отсутствуют резкие скачки адреналина и кортизола. Насчет завтрака в виде шведского стола. Здесь важно понимать, что такой прием пищи может вызвать чувство усталости, апатии и тяжести в животе. Это связано с тем, что организм не успевает адекватно обработать большое количество пищи сразу. Когда вы планируете приготовить завтрак для себя и своей семьи, старайтесь создать меню, которое подходит всем. Например, ребенок в возрасте 10 месяцев также может наслаждаться завтраком из гречки с авокадо, как и взрослые. Если у вас нет аппетита утром, не принуждайте себя к еде. Просто выпейте воды и... И когда появится желание, наслаждайтесь смузи или соком, разбавленными водой на 50%. Этот подход сбережет ваш желудок и обеспечит постепенное утоление голода. Даже если вам поставили диагноз «хронический гастрит», из-за этого вы долгое время избегали свежевыжатых соков на голодный желудок, но теперь вы узнаете простую истину, что апельсиновый фреш ни в коем случае нельзя пить в чистом виде. Однако разведенный водой апельсиновый фреш на самом деле является безопасным и тонизирующим напитком, богатым полезными элементами. Он тонизирует ваш организм, он абсолютно безвреден для желудка, по своему составу идентичен составу лимфы. И поэтому, конечно же, выпивая этот напиток, вы наполняете себя витаминами. А еще у вас тут же поднимается настроение. Завтрак номер два для взрослого человека. Первое. Гречка – 200 грамм. Второе. Авокадо – половина. Третье. Кешью – 10 штук. Четвертое. Яблоко – 1 штука. Пятое. Чай травяной. Обратим внимание на вопрос приемов пищи. Идеально плотно поесть один раз в день до 16.00. Завтрак и ужин следует рассматривать как дополнительные легкие приемы пищи. Поэтому самый основной прием пищи – это обед, который происходит в середине дня. Регулируя свой рацион таким образом, вы можете более эффективно распределить свою энергию. Важно соотносить свои силы с тем, что вы употребляете. Если вы на завтрак выпили сок, смузи, примерно у вас это случилось в 9-10 часов, конечно же, к часу-двум дня вы уже проголодаетесь. И здесь мы переходим к обеду к объемному обеду. Если он у вас случился в до 16 часов, то к 19 часам вечера вам не хочется кушать, потому что этот прием пищи уже случился. Завтрак номер три для взрослого человека. Первое. Овсяная каша на воде с добавлением одной чайной ложки тыквенного масла и гималайской соли. Второе. Хлебцы гречневые две штуки. Третье. Финики. 10 штук, четвертая, цикорий и мате. Обед взрослого человека. Переходим к обеду. Основному приему пищи в течение дня с 13.00 до 16.00. В этот период наши пищеварительные и выделительные системы работают наиболее активно. Это время, когда мы можем бросать в топку любую пищу, и она будет сгорать, превращаясь в очень мощную энергию. Очень важно правильно подвести себя к обеду. За 30 минут до основного приема пищи выпиваем стакан горячей воды 40-50 градусов, чтобы ваша пищеварительная система запустилась и желудку было проще в дальнейшем перерабатывать полученные продукты. Затем приступаем к еде, выбирая любимые белки, углеводы или сладкое. Здесь ваш выбор зависит от ваших предпочтений и потребностей вашего организма. Перед едой прочтите молитву или мантру, выражая благодарность за еду. Когда вы приучите себя к этим ритуалам, ваше тело и ум будут точно знать, что им нужно на обед. Готовьте себе контейнер с пищей, если вы планируете уйти из дома, чтобы легче соблюдать свои диетические привычки. Просто помните, что еда – это энергия. Обед номер один для взрослого человека. Первое. Суп из нута. Рецепт. Нут замочить на 2 часа. В теплую воду засыпать нут в пропорции 1 к 4. Добавить гималайскую соль и оливковое масло. По вкусу можно добавить сельдерей, морковь, вяленые томаты, базилик. Готовить 40 минут на медленном огне. Второе салат. Рецепт. Нарезать свежие помидоры, огурцы, укроп. Добавить гималайскую соль и заправить оливковым маслом. Третье – хлеб цельнозерновой с творожным сыром. Обед – это не только приятное угощение, но и основной источник энергии для активности, продуктивности и хорошей работы органов вашего организма. Не забывайте проводить эти важные ритуалы – стакан воды, молитва перед едой и осознанное принятие пищи. Помните, что еда предназначена для обеспечения энергии а не для того, чтобы вызвать сон после обеда. Если вы хотите спать, то поспите до обеда. Но после обеда это делать категорически нельзя. Еда у нас для того, чтобы мы были энергичными, продуктивными, чтобы работал наш мозг, чтобы все наши внутренние органы как часики тикали. Обед номер два для взрослого человека. Первое. Каша гороховая. Рецепт. Цельный горох в пропорции 1 к 3 засыпаем в теплую воду и ставим на сильный огонь. После закипания огонь убавляем до медленного, добавляем гималайскую соль и конопляное масло и варим до готовности. Второе бутерброды из гречневых хлебцев с авокадо. Основной прием белка должен происходить в обеденное время: с часу до 4. Например, если вы употребляете мясо. Это должно быть именно на обед, не раньше и не позже. Также это касается белка, содержащегося в горохе и чечевице. Белок в общем должен составлять основу обеда. Обед номер три для взрослого человека. Первое. Гуляш из баранины. По возможности готовить в мультиварке. Рецепт. Баранину-ягнятину режем на мелкие куски и кладем в мультиварку. Выставляем режим «жарко». Добавляем нашинкованные лук репчатый, морковь, помидоры. Обжариваем все в течение 10-15 минут. Затем добавляем банку помидоров в собственном соку, по желанию 100 мл воды. Переводим в режим тушения и готовим в течение 40 минут. Второе. Гарнир. Рис, булгур. Нам важно помнить про биоритмы человека, живущего в согласии с природой. Наши органы работают по часам так же, как мы подчиняемся сменам дня и ночи. Например, выброс кортизола происходит при восходе солнца. Касательно количества потребляемой пищи, нет универсального ответа. Каждый человек индивидуален, и важно внимательно слушать свое тело. Философия еды не должна становиться культом. После приема пищи вам должно хотеться действовать, так как еда – Это стимул, а ваше дело реакция. Обед номер четыре для взрослого человека. Рыба с брокколи. Берем любую белую-красную рыбу, выкладываем ее на противень, обильно посыпаем гималайской розовой солью, сбрызгиваем лимоном. Не забываем добавить розмарин. Затем отправляем запекаться в заранее разогретую духовку на 20-30 минут. Пока рыба запекается, приготовим брокколи. Для этого кладем брокколи в кипящую воду на 4-5 минут, достаем и помещаем в холодную воду на 30 секунд. Это не даст ей развариться, брокколи будет хрустящей и вкусной, что называется аль денте. Ужин для взрослого человека. Ужин – это наш любимый прием пищи, который вызывает множество дискуссий среди ученых, диетологов и тех, кто вообще принимает ужин. Однако все эти вопросы можно упростить, если мы начнем понимать, как работает наше физическое тело и ум, и найдем взаимодействие между ними. К концу дня мы чувствуем усталость. Наша нервная система истощена. Возвращаясь домой, мы часто стремимся к еде, бутербродом, телевизору и немножко алкоголя. Это естественная реакция на утомительный день. Однако можно расслабиться через пищу, не нанося вреда своим органам и общему физическому состоянию и не прибегать к обезболиванию в виде алкоголя. Ужин номер один для взрослого человека. Первое. Творожный десерт. Рецепт. Берем творог 5%, изюм, отруби, сметану, мед. Все ингредиенты перемешиваем или кладем слоями на свое усмотрение. Второе – напиток из цикория. После работы принимаем душ, смывая с себя день, затем пьем воду 50 градусов 200 грамм и начинаем жевать морковь, нарезанную капусту. После этого в расслабленном состоянии приступаем к ужину. Ритуал ужина включает в себя выбор легких, мягких блюд. Постарайтесь избежать мяса, жареного или тяжелого. Салат, гречка, запеченные овощи, суп-пюре отличные варианты. Задача ужина не в том, чтобы бодрствовать, а скорее увести себя в спокойствие. Ужин номер два для взрослого человека: первое салат, щетка. Рецепт Натираем на крупной терке капусту, морковь, свеклу. Заправляем конопляным маслом и розовой гималайской солью. Второе – отварная гречка. Исключите просмотр новостей и соцсетей вечером, особенно во время ужина. После нашего информационного насыщенного дня это поможет вам насладиться едой, не отвлекаясь на внешние воздействия. Соблюдая эту ритуальность, Вы сможете выбрать правильный, здоровый ужин, соответствующий вашим потребностям. Ужин номер три для взрослого человека. Запеченные овощи. Рецепт. Режем крупными дольками, кубиками любые овощи. Тыкву, цветную капусту, картофель, баклажан, свеклу, батат. Далее кладем один овощ в кастрюлю или большое блюдо. Поливаем оливковым маслом, посыпаем розовой гималайской солью. Повторяем с оставшимися овощами то же самое. После этого застилаем противень пергаментом для запекания, выкладываем овощи в один слой с расстоянием 1 см друг от друга, запекаем в заранее разогретой духовке до 210 градусов до готовности. Завтрак ребенка. Завтрак для ребенка от 3 до 12 лет ⁇ важное мероприятие, требующее внимания к выбору продуктов. Наша цель ⁇ предоставить ребенку пищу, которая не вызовет избыточную активацию его вкусовых рецепторов. Слишком яркая и сладкая еда, а также продукты с избытком соли могут повлиять на его настроение и обучаемость в течение дня. Завтрак должен обязательно начинаться со стакана теплой воды важного правила как для детей, так и для взрослых. Этот ритуал, введенный с ранних лет, помогает очистить систему пищеварения и подготовить ее к усвоению пищи. Для завтрака рекомендуется выбирать легкие, нежаренные продукты. Овсяная каша на воде, гречка или другие крупы без избытка молока и сахара – отличные варианты. Можно добавить заменители сахара, такие как стевия или сироп топинамбура. И немного соли. Завтрак для ребенка номер один. Первое. Овсяная каша на воде с добавлением одной чайной ложки тыквенного масла, гималайской соли и ложки сиропа топинамбура. Второе. Арахис – три штуки. Третье. Финики – три штуки. Четвертое. Тыквенные семечки – одна столовая ложка. Пятое. Банан – одна штука. Также важно включать в завтрак фрукты. Предпочтительно яблоки. Они тонизируют и придают энергии. Сухофрукты, такие как финики, кешью и изюм, могут быть добавлены в небольших количествах. Важно контролировать яркость и сладость продуктов, чтобы не стимулировать излишнюю активность вкусовых рецепторов. Не давайте ребенку с утра груши, гранаты, киви, апельсины. Почему? потому что это очень сильно и быстро возбудит все вкусовые рецепторы. В вопросе яичницы и сосисок на завтрак важно отметить, что сосиски, особенно утром, следует избегать из-за содержания ГМО и неизвестных добавок. Жареная яичница также не является лучшим выбором утром из-за тяжеловесности для еще неподготовленного желудка и кишечника к перевариванию. Пища утром должна быть очень легкая, которую организм сможет переварить буквально за ближайшие два часа. Завтрак для ребенка номер два: первое – гречневая каша с добавлением любого масла и гималайской соли по вкусу; второе – кешью 7 штук; третье – финики 3 штуки; четвертое – лен одна столовая ложка замоченный на 15 минут в воде; пятое – яблоко. Одна штука. Если вы переживаете, что ваш ребенок не наестся, вы можете дать ему с собой в школу или в садик какую-то дополнительную пищу. Например, яблоко или морковь. Но правило «чем больше ты съешь, тем дольше ты не будешь хотеть есть» к сожалению, не работает. Чаще всего, чем больше мы едим утром, тем больше нам хочется есть в течение всего дня. Я думаю, вы сами замечали этот эффект шведского стола. Когда, например, приезжаешь в ту же Турцию, с утра наедаешься, но почему-то через два часа ты снова очень сильно хочешь есть. Почему? Потому что желудок растягивается. Чем больше мы потребляем еды, тем больше растягивается наш желудок. И, соответственно, тем больше нам хочется есть еды. Это правило работает как для вас, так и для детей. Многие говорят, я не могу выпить два стакана воды в меня не влазит, в мой желудок не помещается. На самом деле вода из желудка в кишечник перетекает просто моментально. Вообще не бойтесь пить много воды, как раз вода не увеличивает ваш желудок. Увеличивает желудок большой объем пищи. Завтрак номер три для ребенка. Первое. Сок апельсиновый, разбавленный на 50% с водой. Второе. На выбор один смузи. Смузи из груши – 2 столовые ложки льна, 5 фиников, груша, вода. Смузи из банана – 2 столовые ложки льна, банан, изюм, вода. Смузи из яблока – яблоко, шпинат, банан, вода. Напоминаем, что легкая еда, такая как смузи и соки, предоставляет организму много энергии, так как не требует значительных усилий на переваривание. Объясняйте ребенку, что еда это энергия, и выбирайте продукты, которые поддерживают его активность и обучаемость. Если вы будете давать легкую пищу, которая будет давать энергию, то ваш ребенок, поверьте, будет самым умным в школе, потому что для него процесс обучения будет всегда увлекательным. Старайтесь делать так, чтобы вся семья питалась здорово. Не создавайте различий в выборе продуктов между взрослыми и детьми. Чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным. Пусть все члены семьи разделяют одинаковые правильные пищевые привычки. Завтрак для ребенка номер 4. Первое. Рисовая каша на кокосовом молоке с добавлением гималайской соли. Второе: Кешью 7 штук. 3. Изюм 6 штук. 4. Тыквенные семечки 1 столовая ложка. Пятое. Яблоко – одна штука. Обед для ребенка. Обед для ребенка оптимально устроен в промежутке между 13.00 и 14.00. Это ключевой и наиболее насыщенный прием пищи, поскольку завтрак и ужин представляют собой дополнительные вспомогательные приемы. Традиционный обед, привычный в садиках и столовых, включает суп, второе блюдо, компот и десерт. Но есть... Более простой и полезный вариант. Важно обеспечить ребенка белком во время обеда, например, гороховой кашей, мутовым супом, супом из чечевицы или бобовыми. Предпочтительно включить в рацион обеда любой источник белка, включая мясо или рыбу, предпочтительно диетическое и приготовленное без жарки. Обед для ребенка номер один. Первое. Чечевичный суп. Рецепт. В теплую воду добавляем красную чечевицу в пропорции 1 к 3. По вкусу добавляем розовую гималайскую соль и любое масло. Готовим на медленном огне 15 минут. Второе. Морковь, капуста в нарезке. Третье. Хлебцы. 4. Груша. Одна штука. Суп также важен. Но следует понимать, что суп, состоящий главным образом из воды – может занять много места в желудке, особенно у маленьких детей. Поэтому лучше выбирать более плотные супы-пюре с добавлением овощей, чтобы обеспечить ребенку полноценное питание. Золотым правилом является употребление стакана горячей воды за 30 минут до обеда, что помогает подготовить желудок к приему пищи. Идеальный обед включает гороховую кашу с овощами и разнообразными хлебцами. Фрукты такие как апельсины или гранаты, также становятся важной частью обеда. Все это помогает запастись энергией, которая затем будет усиливать восприятие информации у ребенка. С детства мы привыкли к определенной последовательности приема пищи. Первое, второе, компот и затем десерт. Но лучше соблюдать обратную последовательность. Вода, фрукт, основной прием пищи. Это способствует более полному и здоровому питанию ребенка. Обид для ребенка номер два. Первое. Овощной суп с индейкой. Рецепт. В кипящую воду положить индейку. Отварить в течение 15 минут. Убрать. Далее добавляем нарезанный морковь, картофель, капусту, цукини, помидор. Готовим на среднем огне 20-30 минут. Второе. Огурец в нарезке. Третье. Хлеб бездрожжевой. Четвертое, Апельсин, мандарин. Одна штука. За обедом давайте ребенку как можно больше хрустящей еды. Помидор, огурец, может быть, перчик, ломтики красного сладкого перца. Дети обожают хрустеть, поэтому так любят кукурузные палочки, чипсы, сухарики и постоянно их просят. Есть альтернатива, которая в разы полезнее, чем чипсы. Это любые хлебцы. Их в магазинах огромнейшее количество. И если вы постоянно, каждый день будете ребенку давать разные хлебцы из гречки, риса, пшеницы, отрубей, с какими-то добавками, то ребенок будет хрустеть, и у него не будет возникать желания съесть вредные кукурузные палочки или чипсы. Ученые доказали, что хрустеть ребенку просто жизненно необходимо. Когда ребенок хрустит, У него лучше усваивается та информация, которую он получает из внешнего мира. Ребенок, естественно, получает огромнейшее количество информации просто каждую минуту и секунду, просто впитывая глазами. Мы сейчас даже не говорим про детей школьного возраста. Поэтому дарите своим детям вот это волшебное чувство, когда он просто сидит и хрустит. Обед для ребенка номер три. Первое. Паста со сметаной. Рецепт. Варим пасту из твердых сортов пшеницы. Добавляем по вкусу розовую гималайскую соль и любое масло. По готовности сливаем воду и в готовую пасту добавляем сметану жирностью 15%. Второе. Салат из свежих огурцов, помидоров и китайской капусты. Третье. Гранат киви одна штука. Ужин для ребенка. Итак, приступим к вопросу ужина для ребенка. В идеале мы стремимся к тому, чтобы вечерний прием пищи был единым для всей семьи. Следовательно, то, что вы приготовили для себя, также подходит и для вашего ребенка. Однако для ребенка существует специальная рекомендация. Исключительно правильным будет включение овощей в вечерний рацион для здоровья детского организма. Это могут быть вареные овощи запеченные в духовке или даже сырые овощи в виде салата. Овощной салат из помидоров, огурцов с добавлением оливкового масла и соли представляет собой хороший вариант легкого и питательного ужина. Также возможен салат из моркови, свеклы и капусты, известный как салат «Щетка». Другой вариант – овощная нарезка, включающая перец, авокадо и другие овощи. Однако стоит обратить внимание, что для ребенка доза авокадо не должна превышать двух долек из-за высокого содержания жира, который может быть сложно усвоен детским организмом. Варианты приготовления ужина включают в себя также овощные супы, пюре, рагу. Практически все, что угодно, но главное – это поддерживать привычку употреблять овощи в вечернем приеме пищи. Это помогает создать здоровую привычку – которая будет сопровождать ребенка на протяжении всей жизни. Например, когда ему будет 45 лет, он, возможно, предпочтет вечером не тяжелый стейк, а что-то легкое, нежареное и не слишком соленое, потому что с детства ему было привито понимание важности употребления овощей вечером. Ужин для ребенка номер один. Первое. Свежие овощи в нарезке. Капуста, огурец, морковь. Второе. Сушки – 3 штуки или печенье – 2 штуки без сахара. Третье. Банан – одна штука. Объем овощей в вечерний прием пищи может варьироваться от 100 до 200 грамм в зависимости от возраста. Но основной принцип – вовлечение ребенка в привычку употребления овощей. Брокколи и цветная капуста также являются важными продуктами, поскольку они богаты всевозможными микроэлементами. Все эти продукты невероятно питательны, оказывают большое влияние на развитие мозга, костей, на развитие вообще всего организма, ну и, конечно же, пищеварительной системы. Ну и теперь обсудим самое главное для детей – это вкусняшки. Важно подходить к выбору вкусняшек также ответственно. Имея в арсенале вкусности без сахара, такие как печенье, сушки и шоколадки – Вы создаете альтернативу более вредным сладостям. Важно следить за количеством. Две печеньки, три сушки или одна долька шоколада и предпочтительно давать их вечером. Ужин для ребенка номер два. Первое. Кефир с трубями, медом или сиропом топинамбура. Второе. Пастила яблочная без сахара. Третье. Яблоко одна штука. Если у ребенка есть неотложная потребность в употреблении сахара, старайтесь перенести это на обед, чтобы избежать влияния на нервную систему вечером. Если в обед ребенок употребит в пищу сахар, то это, скажем так, максимально нейтрально повлияет на его нервную систему. Потому что если вы завтрак начнете с сахара, то он весь день будет очень возбужденный. Если вы вечером на ужин дадите сахар, то, скорее всего, он у вас не заснет в 9 часов как положено уже спать ребенку. Фрукты также стоит подавать осторожно. Для ужина выбирайте бананы и груши, которые оказывают более нейтральное воздействие на организм, чем, например, цитрусовые. Не забывайте следить за составом продуктов, особенно при выборе продуктов без сахара. Это может включать в себя проверку наличия добавок и ГМО, чтобы предоставить ребенку только качественные продукты. Внимание к деталям – позволяет создать здоровую пищевую привычку, которая будет поддерживать вашего ребенка на протяжении всей жизни. Ужин для ребенка номер три. Первое. Бутерброд на бездрожжевом хлебе с маслом и сыром твердых сортов. Второе. две 3 конфеты из серии «Умные сладости» без сахара на стевии или две дольки шоколада на стевии. Сон малыша. И массаж. Сон малыша – это важный аспект в его жизни, часто вызывающий беспокойство у родителей. Однако качество сна ребенка тесно связано с его дневной активностью, рационом, физической и психологической нагрузкой. Вечерний ритуал с чтением книг – это шаг к созданию особой атмосферы, в которой забота и внимание к ребенку на первом плане. Да. Чтение сказок родителями – это замечательно. Но сделать это еще более интересным и полезным поможет умная колонка или приложение с профессиональными чтецами. А в этот момент вы можете добавить мягкий массаж. Расположите ребенка на животе, руки вдоль туловища. Начинайте мягко массировать каждую часть тела, словно работая с тестом. Движения должны быть легкими, массирующими, создавая приятные ощущения. Сосредоточьтесь на ногах, их пяточках, икроножных мышцах, голенях, а также на кладизе эмоций попе. Массаж попы особенно может быть эффективен для быстрого засыпания, даже если у вас всего лишь 2 минуты. Мягкое массирование попы ребенка может ускорить процесс засыпания. После этого Переходите к спине, следуя массажным линиям. Пройдитесь по ребрам и позвоночнику. Массаж рук – отдельная история. Его регулярность даже в течение двух минут может положительно сказаться на развитии моторики и умственных способностей ребенка. Разминайте ладошки и пальцы, делая это с любовью и вниманием. Не забывайте о голове. Массаж головы, мочек ушей и лица создадут Полное ощущение заботы. Для расслабления эмоционального напряжения у ребенка можно применить массажные приемы на специальных точках, например, за ушками. Этот ритуал создает расслабленное состояние для вашего малыша перед сном. Не забывайте подчеркнуть свою любовь словами, поцелуями, укрыванием одеялом и пожеланием спокойной ночи.